Болат Техномак. Механоид Книга 1. Читает Родион Ничаев. Глава 1. Энте граничная зона. Планета Серпетхоль. Первый корпус школы имени Джуляна Единова. Я резко открыл глаза в тот момент, когда сержант выкрикнул моё имя через канал допряяльности. Лампы дневного света вспыхнули достаточно ярко, чтобы можно было видеть, но недостаточно, чтобы мешать другим кадетам спать. За полтора года учёбы в первом корпусе имени Джулиана Единова подъём был оточен до рефлексов. Пока одевался, лампы продолжали вспыхивать над некоторыми другими кадетами. Значит, будет не только меня. Мозг ещё не до конца проснулся. Но я уже причувствовал неладное. К тому, что жизнь в корпусе не сахар, привыкаешь быстро. Как и к тому, что по ночам зачастую приходит расплата. Опять эти мажоры на нас настучали. Сонно пробурчал Дрейк с соседней койки, проснувшись от моего шуршания. Он всегда просыпается, даже когда ему не надо. Сейчас я очень хотел оказаться не в этом месте. Вряд ли, подол голос одевающийся тран. Тогда бы тебя Дрейк будил первым, а вон тех ребят вообще не трогали. Ровно в этот момент лампы над дрейком дали свет, и мы вторыем синхронно вырубились. Значит, всё-таки настучали. Я бы сказал, что нам не привыкать, но за драку с ублюдками Гельца младшего нарядов навешают на месяц, ещё и дополненной реальности лишат. И плевать, что драку затеяли они, а не мы. Плевать, что обошлось без прямых ударов с нашей стороны, ни царапины на них не оставили. Важно только то, что Гельсу выходить из богатой семьи, выигравший тендер на обслуживание транспорта одной из первых влиятельных семей в империи. Такими же были и все его дружки, им полагались почётные места сразу после обучения. Для них простые ребята вроде нас это прежде всего безродные чужаки, которых вообще не должно быть в их обществе. Этим они и занимались: вытравливали одиночек и всех тех, за кем не стояло влиятельных родственников. Но если одиночки действительно сдавались, то мы находили им отпор за что и получали. Через минуту все выстроились вдоль виртуальной световой ленты. А сегодня нас больше. Кто-то ещё успел накосячить. Легельс на этот раз слишком приукрасил свою историю перед начальством. Видимо, до него дошло, что любым его словам всё равно поверят. "За мной!" рявкнул австержант злей обычного. Он и я внаторопился. Мы покинули спальное расположение. В коридоре было темно. На виртуальной ленте хорошо чередовали пространства. Свет ударил в глаза лишь когда мы спустились на первый этаж и вышли в холл. Старинные на стене часы показали 3 ночи. Никто не знал, зачем они здесь, если каждый и так видит время через допреальность. В век, когда технологии былых эпох заменяло чип в голове, настоящие вещи считались роскошью. Нас построили на площади посреди корпуса. Нас, то есть не только отдельных ребят из спального расположения, но и многих других И все как на подбор. Одиночки, сироты, независимые, тихони, слабы здоровьем. Далеко не на всех быч или богатеи. Надо признать, что некоторым нытикам просто доставалось от старшекурсников или даже своих же. В общем, не могу сказать, что такая компания меня радовала сильно больше, чем выскочки вроде гельса. Одни пытаются гнобить, другие делают для этого все, чтобы у первых получалось. Заметил я и кальбера с его прихвостнями. В прошлом году я хорошенько отбил ему печень, когда заступился за дохляка из нашего взвода. Помню, как Кальбер жалобно сползал по стенке, не в силах сказать ни слова. Правда, когда на помощь прибежали его бугаи, получал уже я. И пока меня залечивали в медкорпусе, Кальбер весело распускал слухи о том, как круто он меня делал в одиночку. Бывали и другие стычки. Поймав мой взгляд, он недовольно поморочился и отвернулся. До сих пор опасается. «У-у-у!» Едва слышно подал голос стоящий справа Дрейк. Он глазил совсем в другую сторону. С девчачьей пятой казармы на построение вели чуть ли не всех. Может, и мне так просто показалось, конечно. Но смотреть действительно было на что или на кого. Взять хотя бы Джену, лучшего стрелка третьего курса. Стандартная серая униформа на ней смотрелась несколько иначе, чем на остальных. Словно она её носила отнюдь не по уставу, а потому что так Джене больше шло. Девушка с интересом оглядывала собравшихся. Намек, наши глаза встретились. Офицеры были уже на месте. Они стояли чуть поодале построения и о чём-то яростно спорили. Экелс обратился ко мне, Дрейк. "Яс те де, что нас ждёт?" В худощавый, низкорослый, но невероятно болтливый, таким был Дрейк, наш главный весельчак и главный провокатор конфликтов. Но сейчас мне не хотелось отвечать. В мыслях я всё ещё думала о Камбере. Или даже не о нём, а ресурсы добывающей корпорации Грейх, что принадлежит его родне. Когда-то именно там работали мои родители. Они погибли во время налёта Метаальянса. В Грейхе любят болтать, что мол добыча ресурсов на астероидах всегда опасная работа, но почему-то там никогда не уточняют, что их сотрудникам не выделяется даже базовая охрана. Удобно и экономно. Мрут одни, на их место приходят новые. Ходили слухи, что выплачивать пособие родственникам погибших выгоднее, чем отправлять армию на неизведанные и спорные территории. Денег у греха хватает, а вот каждый боец на счету. Мне тогда было шесть лет, и я остался на попечении старшего брата. Ему корпорация выплатила 500 тысяч нодов. Приличная сумма, но родителей никто не вернёт. Не помню, что тогда заставило брата записаться добровольцем в каратель, воевать против Мета-Альянса. Меня отправили в интернет, а брат бросил всё, Я отправился защищать границу системы, и изредка посещая меня, на мой десятилетний день рождения он вернулся с подарками, сообщил, что его пригласили в призрачную стражу, и я тогда радовался за него всей душой, но даже не осознавал, что в этом может быть хорошего. Больше он ничего не рассказал. Очень жалею, что не спросил тогда большего. С годами вопросов накопилось так много, что порой я фантазировал, как Джеффри возвращается, мы болтаем сутками на паралёт. Как он рассказывает мне про работу призрачной стражи, в каких операциях он участвовал, о том, почему сделал однажды такой выбор, и больше не объявился. Став старше, я пытался найти его, но он исчез из всех баз. По документам я числился единственным сыном своих родителей. Отрицание, гнев, депрессия, принятие остались в прошлом. Клятвы найти правду о братье и отомстить за родителей тоже затянулись белёсой плёнкой. Хоть бы в корпусе было слишком тягостной и напряжённой, чтобы подолгу релаксировать, а и всё же иногда накатывало. Через главные ворота на площадь влетели два чёрных аэробуса. Многие присвистнули, когда из них показались вооружённые люди в экзоброне с плазмометуми. Ну да, во всём нашем корпусе таких найдётся пара штук, и то с старой конфигурацией. Допреальность непосветила над головами людей звания, имён или чего-то другого. «Не удивлюсь, если это кто-то сильно наебничал в своей влиятельной родне», — недовольный Бургл Дрейк. Через минуту нам отдали приказ грузиться в аэробусы. Допа реальность тут же нарисовала красные метки, куда кому стать. Впрочем, регулярная многочасовая муштра и без того делала своё дело. На распределении Дрейка определили во второй аэробус, и я бегло посмотрел ему вслед. Промелькнуло чувство, что увидимся мы очень нескоро. «Три ряда, по три сиденья в каждом». Центральный ряд, центральное место. Жаль, что не у окна. А вот о чём я точно не стал жалеть, так это о появлении джина, который сел по левой руке от меня. "Ну и ночка", устало выдохнул, сказала она, всем своим видом показывая, что происходит какое-то безумие. И была права. Обычно кто-нибудь из офицеров, в зависимости от масштабов работы или учений, хотя бы даёт какие-то разъяснения. Сейчас же возникло впечатление, что никто ничего не понимал. Согласен. Ответил ей я, сунув улыбнувшись. Тусклый свет ламп не помешал мне отметить тот факт, что выглядела она безупречно. Лёгкая сонливость только добавляла ей милоты. Сюрпризы не кончались и на этом, словно кому-то очень хотелось меня сегодня разыграть, потому что справа сел Кальбер. Он окинул меня быстрым безызгливым взглядом, чуть дольше задержался на Дженне. "Дружинок, ты ошибся дверью", фыркнул он мне, пристёгиваясь. Смотрел он уже прямо перед собой. Отделение для малоишённых в соседнем корпусе. Ты как раз оттуда? неохотно спросил я. <свят> думаешь, что можешь? Сегодня впервые за долгое время ты один, спокойным, но напористым тоном перебил его я. Без своих дружков, без оружия, думаешь, я опущу такую возможность, если ты будешь борзеть? Я и правда начинал закипать. Чёрт бы кретин, из-за его понтов возможность спокойно пообщаться с Дженной вылетучивалась на глазах. «Хм, на слабо берёшь», — ухмыльнулся Кальбер. «Да я...» «Может, мы все дружно помолчим?» — вмешалась Джина, наклоняясь в нашу сторону, чтобы её тихий голос услышал Кальбер. Её плечи и ноги соприкоснулись с моими. «А может, ты не будешь перебивать меня?» Тут же огрызнулся он. «Я молчала, отсчитывая про себя секунды. Если что-то сейчас скажу, то это только обострит конфликт. А это совсем не к месту». Тим более, что уже загудели двигатели, а аэробус с лёгким глухим хлопком одалился от земли, а затем перед глазами всё померкло. Хуже вот ж, опять нас осупили, что ли? Есть кто? Не ори, Боги, до тебя тошно. Какого мурчалёна сюда? Где мы вообще? Не унимался какой-то бу. Ребят, лучше поищите, как свет включить. А это раздался уже женский голос. Точно указаний никаких не давали. Хоть бы сказали, в тишине сидеть или... После отключки всегда просыпаешься с трудом. Я вслушивался в разговоры, но не видел почти ничего. Никто из кадетов не любил отключение чипа. Вот так щелк, и весь набор спит долгим сном. В гражданских условиях за подобное арестовать могут, но только не наше руководство. Во всех корпусах по регламенту можно было проводить отключку не чаще раза в месяц, чем наши командиры и пользовались. Дали свет. Что ж, здесьненькие койки ниси не отличались от тех, что были в корпусе. Судя по всему, разгрузили нас с тем же составом, что паковали в робусы. Не успели мы толком привыкнуть к свету и разглядеть помещение, как единственная гермодверь отъехала вверх. В помещение вошёл человек в светло-синей униформе, на вид за 50, лысый череп, седоватая бородка. За ним шел охранник в экзобрене. На него все затаращились больше, чем на первого. Нечасто встретишь, что ли, элитных солдат. Рядом с ними летел микроскопический дрон, отливая синими вспышками. «Времени мало», — заговорил пожилой мужчина, остановившись посередине помещения. «Не вставайте», — отмахнулся он на попытке кадетов принять стойку. «Лучше сразу сядьте. Меня зовут Кир Лайт Дорман. Я соруководитель проекта «Зачистка». Так сложилось, что все вы были отобраны для участия в проекте, связанном с тынул пространством». Он замолчал, дав нам осмыслить сказанное, но вряд ли подобное можно просто взять и осмыслить. Сначала комнату поразило секундное замешательство, а затем началось. Кто-то хмыкнул, кто-то открыл рот от изумления, другие начали переглядываться, кто-то не удержался и рассмеялся. Т-0 пространство. Сколько слухов ходило об этом измерении, сколько легенд и мифов. Именно там добывает органит, благодаря которому Империя стала доминирующей силой в галактике. До открытия этого аномального разлома Империя была лишь маленькой сошкой на галактической арене. А что теперь? Эксклюзивное вооружение и оборудование, засекреченные технологии, позволяющие творить такое, на что Метаальянс жадно смотрит и обливается слюнями, пытаясь отгрызть от Империи кусок за куском. И самое важное открытие: двигатели, способные открывать гипертуннели, благодаря чему огромный флот можно перекинуть из центра Империи на её окраины в течение часа. Меня новость эта нуль пространства скорее пугала, чем радовала. О его природе до сих пор спорят. То ли это целый параллельный мир, в который можно попасть через разлом, то ли это портал в другую часть Вселенной. Оба варианта подразумевают, что, находясь там, ты рискуешь уже никогда не вернуться в Империю, в случае с чего. Впрочем, я сам не так давно решился поступить в корпус. Космос везде одинаково коварен. А настоящий солдат всегда должен быть готов к самому худшему. Я огляделся. Учитывая основной контингент отобранных, в проект решили взять одиночек, изгоев и бедняков. Тех, кого не жалко, в расход пустить. Хотя от жены и кальбера тоже здесь. А они дети далеко не бедных родителей. Тогда я вообще ничего не понимаю. «Мы будем изучать данные, которые дают направленные на него телескопы?» Усомнилась незнакомая мне девушка. «Вы ученый?» «Нет, вы будете находиться в Т-0 пространстве», – невозмутимо ответил Дорман. «Правда, не в своих телах, и об этом подробнее. Каждый из присутствующих потенциально подходит по медицинским показателям на перенос сознания в тело боевого робота, механоида. Ваши тела будут находиться в капсулах, пока вы будете управлять телами механоидов на одной из планет и ноль пространства». На этом моменте выпал уже я. Это, наверное, все же розыгрыш. Я даже поглядел по сторонам хлопающими от шока глазами. Осторожно, чтобы никто не видел, вкнул пальцем одной руки в другую. Не похоже на виртуальный мир. Я не сплю. Механоиды были моей страстью ещё до того, как я поступил в корпус. В интернете виртуальная реальность часто помогала скоросить тоску, и в каких-то добах я только не участвовал. Понятно, что игры это одно, а реальность другое, но что б мне? Если это не шутки, то шанса лучше мне не представиться никогда в жизни. Это надолго. С максимально унылой физиономии спросил кадет, сидевший через койку от меня. «Четыреста имперских суток. Около половины из них вы все равно проведете здесь. После каждого двухнедельного погружения полагается курс реабилитации. У кого-то он будет проходить быстрее, у кого-то дольше. Кто-то будет выбывать из проекта. Перенос не всем дается легко. Более того, как бы подло это ни прозвучало, но некоторые из вас могут выпасть из программы еще до первого погружения. То есть сегодня». Тогда "Зачем мы все тут?" спросил кто-то ещё. "Брали бы тех, кто согласился и подходит по всем показателям. Проект засекречен", ответил Дорман. "Все процедуры возможны только здесь, на нашей базе. Нужно будет пройти тестирование переноса сознания. А да, можете не бояться за своё здоровье. На всех этапах мы будем строго следить за вашим состоянием, и никаких побочных явлений или несчастных случаев не допустим. Почему мы?" подала голос Джина, взгляд его был грозным. Для вас это шанс сделать себе карьеру, которая обзавидуются на всех окраинах империи. Дорман не упустил возможности, едко толкнуть нас в самое больное. Для нас же вы потенциально самый подходящий кандидат, имеющий возможность служить, воевать и выдерживать перенос сознания. Всё делалось в торопе, поскольку время в туннель прострасти в среднем течётом в 4 раза быстрее. Изначально Совет Ученых лишь сделал запрос империи выделить людей, а уж какими судьбами там выбрали ваши и другие корпуса – это дело верхов. Важно, что служба в проекте. Вам будет засчитана за место службы в корпусах. Независимо от текучего вашего курса, через 400 суток вы будете выпускником. Тем, кто будет выбывать преждевременно, срок службы зачтется как день за два. С вами останутся ваши достижения стыной пространства, рекомендательные письма. А это, что это уникальный карьерный опыт? Я его вообще промолчу. Сами знаете. Наш отказ что-то значит? Все так же вела спросила Джина. Вполне, пожал плечами Дорман. Как я уже сказал, многие всё равно не пройдут. Те же, у кого не будет желания участвовать в солют-показателе, или в итоге тоже будут отправлены обратно. Но мы же жители пограничной планеты. И эти признаем о секретном проекте, заметил кто-то. Серпент Холим был завоёван 20 лет назад, последняя точка в победоносном завоевании Джулиана Единова. Из-за этого большая часть империи ещё не до конца приняла нас как свою часть. Усугубляет это дело и налёты Металянса, слишком много полезных ресурсов в астероидном поясе. Всем без исключения была вживлена капсула со специальным препаратом. Те, кто откажется от проекта сегодня, ваша память будет стёрта до момента посадки в Авропусе. Я ризы кипело внутри меня. «Против воли, против нашего права ввели препараты, и теперь вольны влиять на нас, когда захотят». Недоволен был не только я один. Зашумели все. Однако Герр Дорман на это не обратил никакого внимания. Он посмотрел на старые реликтовые часы на руке, а затем продолжил. «Сказать по правде от подобных предложений, отказываться очень недальновидно. Время утекает. Остальные подробности вам изложат после тестирования. Независимо от вашего согласия или отказа». Я предлагаю абсолютно всем пройти его. Данные вас сохранятся в базах, и в будущем вам это ещё может помочь. Кер Дорман замолчал. Его внимательный, цепкий взгляд пробежался по нашим напряжённым лицам. Мне думать было не о чем. Соглашаюсь без всяких сомнений. Но сейчас Дорман никого не спрашивал. Вместо этого он велел всем следовать за ним. Чего хуморе так? Поймал я на выходе Джина. Да, хмм. Она махнула рукой. Меня всё устраивало: стрельба, рукопашка. Отказаться, думай. "Шутишь?" попытался приободрить её я. "Механоидом ты и стрелять, и драться сможешь ещё лучше. Ты вообще знаешь, что это такое?" "Только с курса робототехники." "Джина это не коробка металла. Мехи они как люди, только сильнее, быстрее, прочнее. Не гигантские экзороботы из древней фантастики, а самые что ни на есть аналоги человеческих тел." Все его и стрелковый хобби сможешь практиковать. Давай, созревай. Я дружески толкнулся в неё плечом, и она едва заметно улыбнулась. В коридоре Дормана командующих с нами не было. Кадеты шептались, спорили, обсуждали услышанное, но субординацию как будто можно было забить. Сначала широченный коридор, по которому нас вели, был пуст. Затем раскрылись ещё одни гермодвери, и из них кадетов выводил тот же Кер Дорман. Сперва я подумал, что это его брат-близнец. Но когда минуты позднее ситуация повторилась, и из новых дверей людей выводил тот же Дедуля, клоны без вариантов. Все дормены были клонами, все, что говорили с кадетами. Любопытно, как он ими одновременно управлял. Тогда, возможно, это не клоны, а андроиды? Последующие часы ушли на то, что называли тестированием. Переодевание в облегающие костюмы с датчиками сканирования, неврологическая проверка скорости реакции, многое из того, что мы и раньше делали на бедосмотрах. Если, конечно, не брать в расчёт странные костюмы. Каждого обследовал, разумеется, всё тот же Кир Дорман, точнее, его копии. А вот вмешательство в чипы вызвало серьёзные опасения, ведь индивидуальный чип гражданина это всё, вся информация, накопленная за жизнь, достижения, документы, медкарта, доступ к счетам и облачным данным. Дорман объяснял, что в чипы интегрировали Аркадия, какой-то кристалл, без которого переносу сознания не быть. Как раз во время вживления Я подловил момента, чтобы спросить Дормана. Почему с нами такая срочность? Время там течёт быстрее. Проект и так слишком долго был на утверждении. Как я попался в совете за это время Рой уже прочно обосновался на планете, которая вас ждёт. Так что поторопитесь и не задерживайте очередь. Да, про Рой слышали, наверное, все, кто хоть немного интересовался туннель пространством. Неизвестные, чуждые человеческому пониманию существа населяли большинство обитаемых планет. Про Рой хотелось бы, конечно, узнать больше, но ни один из Дорманов не соглашался обсуждать подробности. Тестирование продолжалось, нагрузки росли. Нас поили какими-то субстратами, что-то кололи, надевали веары шлемы. В них проверяли физподготовку, координацию и даже запускали нас в бассейн. По прошествии нескольких часов меня изредка штормило. Нагрузки нарастали. И восприятие мира через специфичные шлемы, а не привычную до реальность, изрядно сбивало с толку. Оказалось, мне ещё повезло, кто-то терял сознание или выбывал сильными позывами тошноты. По-моему, ради механоидов можно и потерпеть. Я вообще мало думал о происходящем и много о том, что нас ждёт. Лучше, конечно, в мечты не зарываться, а то получишь сплошное разочарование. И всё равно я прокручивал в голове воспоминания, как здорово было управлять механоидами в полигоне из Звёздном искусстве. После этих игр я и правда подумывал пойти в управление механоидами, но год службы в корпусе эти идеи приглушил. А теперь и такой сюрприз. На моих глазах из проекта выбыли 6 человек. В общих масштабах не так много, и всё же было видно, что пролеть механоидами смогут далеко не все. И это вносило такой диссонанс, ведь одни кадеты считали проект сомнительным и опасным, другие наоборот, видели в этом решающий шанс. Пилот 355 832. — очеканил местный солдат, лепя мне на плечо несмываемую печать с номером. «Тестирование окончено. Ожидайте в комнате, номер которой соответствует первым трем цифрам вашего номера». Допреальность вернули. Правда, в ограниченном режиме. Гео и связь не работали. Сообщений никому не напишешь, координаты не посмотришь. Но мне и некому писать. Всем выдавались одноцветные серые комбинезоны, распечатанные на ассемблере, молекулярном принтере. На кабинезоне спереди и сзади белым цветом был указан индивидуальный номер. Комнату искать не пришлось. Допряльность сама рисовала пунктирную линию, ведущую к цели. По коридору бродили такие же, как я, новобранцы, изредка проезжали мимо местные роботы-помощники. Внутри комнаты не было ровным счётом ничего, кроме матово-чёрных стен и узкой скамьи, выпирающей прямо от стены. На ней сидел крупный парень, сложивши голову и руки на колени. Казалось, что он спит. Не помешаю? Дежурный сказал: "Я прикрываю за собой дверь. Если помешаешь, то не сейчас". Выпрямился он или невольно закинул руки за голову. "Ты кто?" экнулс. "Ответил я, присаживаясь на скамью. Я не про это. Где служба проходил? Первый корпус имени Джулиана Эдино, второй курс. Только сейчас я заметил, что номер на комбинезоне парня отличался от моего лишь на одну последнюю цифру. Вместо двойки была единица. Была не эта серпенть ходьба. Не то пренебрежительно, не то сочувственно кивнул он, после чего выждал долгую паузу. "Но ну, я из второго корпуса, и меня зовут Джерими Завоеватель. Сам понимаешь, совсем другой уровень". Честно говоря, утверждение было до безумия странным. Значит, он с соседней планетной системы, те же окраины империи, тот же уровень кумовской подготовки. Но тон, с которым Кадид произносил название своей военной школы, звучал максимально гордо, как будто речь шла о столичных регионах, а не о окраинах. А ещё я Аню успел договорить, как дверь резко открылась, и в проходе показалась Джина. Каббинезон на ней был тот же, что и у всех, но на ней он от чего-то больше походил на пижаму. Я уставился, конечно же, на номер у неё на груди, тот же, что и у нас, только последняя цифра тройка. Джина, приятно удивился я, сглатывая слюну. Всё-таки я решилась. Шиверезат раздался у неё за спиной знакомый голос. Кальбер, и сюда его занесло. Я уже был готов встать, если бы он хоть пальцем коснулся Джены, но быстро передумал, когда увидел его лицо. Тесты сильно вымотали Кальбера, глаза влажные и красные, щёки бледны, на лбу капли пота. Ебе жалостно. Выдохнул он мешком, сваливаясь на скамью подальше от нас. Джена присела рядом, помахав рукой кадету с Резола. В комнату прошли ещё двое: очень худой черноволосый парень и девушка, чьи волосы, возможно, были когда-то красивы и шелковисты. Но сейчас нам поминали жёлтые морские водоросли. Выглядела она старше всех нас лет на 5. Несмотря на усталость, взгляд у неё был внимательный, а движения уверенными. Спустя минут 10 на скамеях сидели все, кроме той самой взрослой девушки. Она в нетерпении расхаживала по комнате. Чего мы ждём? спросил я в надежде, что кто-то знает больше. Остальных тут же ответила незнакомка. Мало нас ещё Предлагаю познакомиться, раз всё равно без дела сидим, сказал я, и инициативу поддержали. Я, Джинн и Кальбер представились первыми. Горделивый кадет, которого я встретил в комнате первым, носил имя Пауль. Тот ещё паренёк оказался из его же корпуса, того звали Кель. Последней представилась девушка. Миранда Антиада, выпускница Академии Семфер. "Что?" поднял голову нывающий Кальбер. "Ты что тут забыла?" Думаю, аналогично мы все крутились у всех. Девушка из столицы империи, ещё и выпускница. Я вообще теряюсь в догадках, по какому принципу нас собирают, задумчиво сказал я. Да кто тебя вообще Фэркун Катбер, на него перебила Миранда. По системе психосовместимости. Сперва в рамках вашего учебного заведения, затем в общей выборке. Логично, согласилась Джина. Мы как вторым загружались посмотрела она на меня и Кальбера. «Так и здесь оказались. Видимо, уже на этапе погрузки в аэробусы всех разбивали по итоговым группам. Просто некоторые выбывают. Келли...» Она замолчала, вспоминая имя. «Паули из-за своей школы. А вот тебя что-то далеко занесло». «Не занесло. Я сама к этому шла. И долго этого ждала», твердо проговорила Миранда. «Мое место там, в Т-0 пространстве». «Понятно, блатник». Категорично махнул рукой Паули. «А я вот честным трудом всего добиваюсь. И вообще, в нашем лучшем в империи корпусе Джереми за... Мальчик!», <мальчик> Усмехнулась Миранда. «Чтоб ты знал, настоящий блатняк остался в корпусах. Разве что кого-то отпустили сюда по согласию с родителями. Но это редкие случаи». «Меня, например», – недовольно сказала Джина. «Только родители ничего мне не объяснили толком. Сказали, что будет интересное предложение». И мне нужно будет хорошо его обдумать. А ведь и правда, кивнул я. Миранда, объяснишь, почему детей состоятельных родителей не взяли в ваше руководство, как и другим корпусам? Поступил указ выделить людей, неохотно начала она. Тех, кому светит почётное место после учёбы, отдавать не решатся. Как ни как это гордость корпусов, хорошие связи с родителями, договорённости. Другое дело те, кто успехами в обучении не блистает или у кого нет влиятельных родственников. «В наших краях эти понятия тождественны», — успехнулся я. «А вот и неправда», — встрял Кальбер. «Просто ты неудачник». Похоже, на тестирование парня и правда сильно досталось. Своими словами он себя дискредитировал. Обычно Кальбер был чуть более сдержанным, подкалывал острее, выбирал слова. Сейчас же его едкие высказывания уже все присутствующие пропускали мимо ушей. «Я в их числе». На территории корпуса я был готов дать любой отпор, хоть бить его голову об угол двери, но сейчас... Нет, ничто не остановит меня перед проектом. «Статистика успеваемости только вырастет», — продолжила Миранда. «Количество конфликтов, суицидов и отчислений снизится, так что от подобного сбагривания все только в выгоде». В комнату зашёл Кер Дорман, или, правильнее говорить, один из его бесчисленных клонов. «Поначалу этот факт вызывал у меня некоторую неприязнь. Обидно было узнать, что кажущийся мудрым учёный всего лишь одна из бесчисленных копий. Но потом, то ли клонами Дормана так искусно управляли, то ли они и правда были более чем разумны и умны». «Где остальные?» — тут же спросил учёного Миранда. «Вы были из проекта», — равнодушно ответил он. «Времени очень мало, поэтому вы будете действовать тем составом, что и сейчас». Стойте, пожалуйста, и подойдите ближе ко мне. Мы починились. На секунду дорман замер, а затем стены ожили и вместе с лавками начали отъезжать вверх. Теперь вместо маленькой комнатушки мы находились в центре зала, со всех сторон окружённого капсул с полупрозрачными крышками. У каждой капсулы своя мини-комната с койкой, тумбочкой и аптечкой. На коротких стенках перегородках дисплейные экраны. Прежде чем начать погружение, запомните самое главное: «Повезло вам или нет, но вы попали в распоряжение не армии или корпорации, а совета ученых. У нас нет ресурсов, чтобы научить механоидов сходу ходить в строю. Более того, мы вынуждены задействовать старые модели механоидов, оставленные в разных участках планеты. Вам придется осваиваться с самого нуля, научиться владеть своим новым телом, добраться до ближайшего лагеря или ремонтного цеха, затем собраться в группу. Ты нуль пространства не для одиночек». «И что нам делать вообще?» Нетерпеливо спросил Кальбер. Ваша внеприоритетная цель защищать людей, ответил Дорман. Всегда, везде, при любой возможности. Насчёт ваших результатов мы будем практиковать новый подход. Через систему, именуемую Немезисом, вы сможете выбирать контракты и задания, за выполнение которых ваш труд будет поощряться. Также вы сможете развивать способности тела и покупать модификации. Эффективность вашей службы будет оцениваться по показателям активности. Если он идёт за минимальную отметку, вам принудительно будет приходить контракт. Если это не заставит вас продуктивно работать, вы выбываете из проекта. Более подробную информацию вы будете получать уже там. Ещё никогда в Империю судьба планеты не зависела от подростков. Желаю вам удачи. Началась погрузка в капсулу. Пока сотрудники Дорман готовили оборудование, я прокручивал в голове данные нам указания. Информации было одновременно и много, и мало. Много, потому что ещё больше никто бы из нас с ходу не запомнил. Мало, потому что мы привыкли действовать по уставу и чётким инструкциям, а от нас требовалось по сути разбираться во всём самим. Всё равно что солдат империи забросили бы на планету Металлянца и крутитесь как хотите, только не умирайте. В любом случае, тема механоидов вызывала во мне такой интерес, что хотелось прежде всего одного чтобы перенос прошёл успешно. Когда я лёг, капсула из наклонового положения встала вертикально. Сквозь полупрозрачное стекло было видно, что отсек Джина находился напротив моего. Сама процедура криокапсульного погружения едва ли была для кого-то нова. Все хотя бы раз в жизни погружались в виртуальные игры, но в этот раз всё было по-настоящему. Наступила тишина, в которой я отчетливо слышал звук биения собственного сердца. Началась подача жидкости. Ноги залило чем-то скользким, вязким, но теплым. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Жидкость быстро достигла шеи. Я закрыл глаза. Звуки подачи жидкости прекратились. Наступила тишина. Я снова посмотрел на Джину. Последнее, что я запомнил, Это её немного испуганный взгляд. Мира внезапно задробежал помехами.